Чуть позже вызванный в покое врач обработал лицо принца-консорта заживляющей мазью, а виталист наложил обезболивающее заклинание. Мак жизни настаивал на лечении, но Байдек решил отложить процедуру на вечер. Впереди был Королевский совет, затем ежедневное совещание, да и позже много дел засыпать никак было нельзя. Королева же, излечившаяся от шока сладким чаем с молоком и шоколадным печеньем, торопливо записывала то, что сегодня произошло, и образы, которыми поделился с ней Огневик. «Иначе забуду», объяснила она мужу, закрывая тетрадь. «Очень сложно все собрать воедино. Он показал мне то, что видел сам, но обрывками. Как я поняла, огненные духи любят поиграть и не очень послушны. Расшалившись в запале, они подожгли ту часть дворца, где остановилось посольство от герцога Симонова, чью дочь сватали наследнику. В результате Вместо свадьбы получили восстание. Его Величество разгневался и прогнал духов с запретом возвращаться. При его жизни не звали, а после то ли забыли, то ли не стали снова призывать, пометуя о пожаре. «Жаль, непонятно, когда это было и с кем из моих прадедов. Лицо-то я видела. Надо заглянуть в портретную галерею. Хотя в те времена такие примитивные портреты рисовали. Вряд ли узнаю. Или в хрониках посмотреть» когда там было восстание Симонова. — Главное, чтобы сейчас они так не разыгрались, — пробормотал Байдак морщусь. Мать пощипывала. — Я постараюсь без надобности их не вызывать, Мариан. Василина положила тетрадь. — Но ты сам подумай, эта птица-ясница помнит моих предков, живших больше полутысячелетия назад. Сколько всего я могу узнать, если она сможет показать, как восстанавливаться в огне — Этого уже будет достаточно? Очень на это надеюсь, потому что я на пороге отчаяния. Королевский совет в этот раз проходил на Мальсирене, и сюда сумел выбраться даже Демьян Бермонт, хотя у него открылся портал и шла война. Правители двух континентов пришли к морской царице телепортами, связь еще позволяла это сделать, и расположились на открытой деревянной террасе почти на самом берегу моря так близко, что периодически до них долетала соленая водяная пыль. Было тепло, солнце светило по-весеннему ярко, владыка Нории разместился между женой и царицей, а два сенсуалиста окатывали присутствующих то приглушенной темной тоской, то умиротворением. Был здесь и эмир Персий. Слуги принесли ему кальян, На фоне трепещущих от свежего ветерка белых занавесей его улыбка придавала собранию немного курортный привкус. Большая часть времени была посвящена обсуждению военных действий в Бермонте и Рудлоге и закрытию переходов. Восемь открытых переходов, и семь из них около столицы крупных городов. Под шум размеренно катящихся на берег волн, говорил Демьян Бермонт. Глаза у него были звериными, желтыми. Только восьмой, у нас, в горах но это можно списать на ошибку в расчетах, если открытие кто-то планирует. Не похоже, что они открываются случайным образом. «Я бы сказал, совершенно ясно, что они открываются прицельно», — мелодично согласился Ханши. «И логично ждать открытия остальных по тому же принципу. Каким-то образом и намеряне сумели организовать открытие порталов там, где это нужно им. Но, к сожалению...» Я не понимаю, как это возможно. Понятно одно. В любой момент очередной портал может открыться рядом с пентаном или истаилом. Хотя у тебя, владыка, в последнюю очередь. Уж очень сильны сейчас над песками стихийные связи. Владыка Нори невозмутимо кивнул, с удовольствием подставил лицо очередной порции брызг. Демьян поморщился, и отодвинул стул подальше. А Ханши продолжал. «Поэтому я все еще не могу прийти к вам на помощь, Василина, Демьян, или отправить войска в Инляндию или Блокорию. Но очевидно, что рано или поздно нам придется объединить усилия». «Бермонту не нужна помощь», — произнес Демьян, чуть порыкивая. «Он был агрессивнее обычного, и волны звериной энергии, которые шли от него ощущали все присутствующие. Мариан так вовсе периодически с усилием выпрямлял сгибающуюся спину. Я понимаю, почтенный император, сдержанно проговорила Василина, Оттого и не прошу помощи. Достаточно того, что наши министерства работают в плотной связке, и уже спланирована быстрая переброска войск на случай, когда появится такая возможность. И мертвый Таны вдруг выпустил дым. Лениво пошевелился на своих подушках, привлекая внимание. «Братья и сестры», медовый голос его и улыбчивость никак не сочетались с темами, поднимаемыми советом. «Боги не дали нам своей крови в но дали народам Эмиратов храбрость и горячие сердца. Три дня назад я встречался с эмирами всех Эмиратов, и вот что мы решили». «Мы выделим войска в помощь Рудлогу, если ты примешь ее, Василина. И мы готовы отправить помощь тем, кто запросит ее». Он сквозь клубы дыма взглянул на Демьяна, но тот качнул головой. «Бермонту не нужна помощь. Не в обиду, почтенный мир». Видно было, что король-медведь снова взял себя в руки, хотя у него показались клыки, и глаза пожелтели. «Мы сейчас воюем в горах. Там очень холодно» а для рожденных почти на экваторе — смертельно, да и мои берманы агрессивно и с трудом выносят чужаков. — Мы видим. С изящным намеком проговорил император. Демьяна скалился, но тот же глубоко втянул с себя воздух, опустил глаза. Клыки исчезли, и когда он поднял голову, радужки его снова были осенне-болотного цвета. — Прошу извинить меня, коллеги. — Очень ровно сказал он. — Война накладывает свой отпечаток. Все в порядке, Демьян. С грустной лаской проговорила ипоталия, и Берман благодарно склонил голову. Василина в это время растерянно глядела на мужа. Мариан положил руку ей на плечо, чуть сжал, и она просветлела лицом. Остальные как-то по-новому разглядывали и мира, который опять приложился к кальяну. Мы будем рады любой помощи, почтенный эмир, мягко проговорила Василина. Однако. «Что мы будем должны за нее?» И мир снова затянулся, улыбнулся еще лучезарнее. «Если портал откроется у нас, ты поможешь закрыть его, сестра». «Если это будет в моих силах», — кивнула королева. «И когда мы победим, братья и сестры, я надеюсь, что вы обратитесь с просьбой к богам, чтобы кто-нибудь из них взял Эмираты» под свое покровительство. «Об этом мечтали мой отец и мой дед, и его дед, и дед деда моего деда». «Обещаю», — проговорила Василина серьезно, и остальные повторили эти слова. Эмир удовлетворенно махнул рукой и снова затянулся. «Любопытно, почему порталы не открылись одновременно у всех столиц?» — подал голос Мариан Байдек, — Он редко вступал в разговор, если только дело касалось военных вопросов. «Логично было бы напасть на нас разом, как это сделали заговорщики. Или у иномерян нет такой возможности, и открытие зависит от каких-то других причин?» «Могу только предположить, что это зависит от ослабевания стихийного фона Туры», — проговорил Ханши. «Судите сами. Четыре портала открылись на шестой день после гибели наших братьев», Луциуса и Гюнтера, когда остатки их силы рассеялись. Я ощутил в этот день, как резко пошатнулось равновесие стихий, да и все мы это ощутили. Василина, у тебя начались землетрясения, талия, у тебя шторма. Демьян, вернулись морозы, прорычал король-медведь. Тонкий величественный император удовлетворенно сложил руки в рукава халата и почтительно замолчал. «Я тоже чувствую, как слабеют стихии», — пророкотал Норий. «И мне все труднее удерживать равновесие», — продолжил император. «Гармония нарушена, и чем дальше, тем слабее мир, и тем вероятнее прорывы. Видимо, стихийные потоки ослабевают до какого-то предела, и открывается очередной портал. А сколько их может быть, только богам известно». — Хорошо, что ты, Талия, и ты, Василина, смогли закрыть порталы. Это дает и нам надежду. — Василина, рад, что твоя сила растет. Королева Рудлога покачала головой. — Коллеги, боюсь, это не моя заслуга. Совсем не секрет, что дом Рудлог утратил многие знания и умения, поэтому я пришла сегодня сюда в надежде получить от вас помощь. «Как я поняла, принцип многих наших умений похож, хотя мы дети разных стихий. Но сумел же Нори учить Ангелину, а у Ипоталии отлично получалось обучать меня. Я знаю, что мы все храним свои тайны, но сейчас особое время. Я уже говорила с Ипоталией». Василина благодарно улыбнулась, одетая в фиолетовые одежды царицы. «Она объяснила, что закрыть портал мне помог алтарный стихийный дух». Королева кратко описала свои ощущения, как ее тянуло к месту провала, как кто-то огромный, без слов, подсказывал ей, что делать, а она будто в трансе находилась в это время. — Да, царица права, — распевно произнес Ханши. Так ощущается зов алтарного духа. Я чувствую его, словно кожей или аурой, и, прислушавшись, могу понять, в какой части моей страны нарушено равновесие. Сейчас он беспокоен, потому что разбалансирована вся тура, и с каждым днем ситуация все хуже. Известно, что боги создали алтарных духов и алтари в помощь нам, своим потомкам, но они очень старые и непостижимы. Я способен управлять малыми духами, но не тем, кто почти так же древен, как династия Ши. С ним я могу лишь взаимодействовать, когда он этого хочет. «Проблема в том, — вздохнула Василина, — что я впервые услышала о нем от Талии и понятия не имею, как наладить с ним контакт. А в Рудлоге два открытых портала, и война каждый день забирает жизни моих подданных. Царица предположила, что мне нужно восстановиться после истощения, и тогда я буду снова его слышать». «Подзарядиться от огня» пророкотал Норий, понимающий. «В том-то и дело, — тяжело проговорила королева, — что я не знаю, как подзаряжаться. Как это получается у вас, Норий? Ты знал моих предков. Может, ты помнишь, как они это делали?» Дракон качнул головой, и ключ скользнул по расшитому синим шеврану. Ангелина с любопытством смотрела на мужа, ожидая ответа. «Седрик просто касался огня, Василина». Ему было этого достаточно. Или охотился и пил кровь, как мы. Правительница Рудлога не сдержалась, передернула плечами. «Кровь помогает всем нам!» Тонко улыбнулся император, и в его чертах проступило вдруг что-то тигриное. Он едва не облизнулся. «Я предпочитаю места силы», — поблескивая желтыми глазами, сообщил Демьян. «Там, где стихия мощная и первородна». Старые горы, старые леса, месторождение кристаллов или руд, алтарь или место успокоения моего отца. Но если ничего поблизости нет, подойдет и кровь, и свежее мясо, а лучше всего охота». Василина повернулась к Ханши. «У моей стихии нет материального носителя, сестра», сказал он, «но она разлита равномерно по всему миру. Для того, чтобы восстановиться, «Мне достаточно помедитировать, побыть во внутренней тишине. Кровь я пил по молодости. Сейчас мне это не нужно». Мне, как я уже говорила, вступила ипоталия. «Достаточно надолго уйти в океан, на самую глубину, где вода чистая, напоена силой моей богини. Я ничего не делаю, просто плаваю, могу поспать, зависнув в толще воды». И выхожу обновленное. В принципе, для восстановления подойдет любой чистый источник. Но брать отовсюду я научилась не сразу. Сначала был океан, и дочерей своих я начинала учить тоже в океане. Еще работает контакт с источником энергии. Нори склонил голову, улыбнулся Ангелине, которая сидела прямо с невозмутимым лицом. Солнцем, например. Аня едва заметно вернула мужу строгую улыбку. Но ты и есть источник энергии, Василина, продолжил дракон. Плохой из меня источник, грустно подумала королева. Так как мы двуначальны, Нори поднял голову к небу, можно подняться высоко, туда, где дуют первородные ветра, но это довольно опасно. Есть вероятность раствориться в потоках силы. Верно, кивнула Талия. «Надо всегда себя контролировать». «В воде драконы, к сожалению, не способны долго находиться без дыхания, как царица, но от чистой водной стихии мы тоже можем напитаться». «И никто не говорит никаких особенных слов, не проводит ритуалы», — уточнила Василина. Коллеги покачали головами. «Вряд ли кто из нас может подсказать, как может ощущаться единение с огнем, сестра». — сказал Ханши. — Но одно скажу. Знание это должно открыться тебе интуитивно. Оно в тебе уже есть просто по праву твоей крови. Нас учили родители, но единение с источником достаточно ощутить один раз, чтобы иметь возможность обращаться к нему всегда. Судя по тому, что мы сегодня услышали, у тебя два выхода. Поохотиться и выпить свежей крови или найти первородный источник огня и попытать счастье с ним.